Фишки. Фишка номер один. Цепкое начало. В самом начале, в первых строках поста, обращаемся к желанию читателя играть выбранную роль лучше. Это может быть вопрос, утверждение или история, случившаяся с человеком, очень похожим на читателя. Так хочется быть заботливым папой, но работа съедает все личное время. Вам тоже хочется, чтобы ваше блюдо оценил не только муж, но и его мама? Один мой знакомый копирейтер перед написанием текста выполняет этот ритуал. Фишка номер два. Правильная концовка. Завершаем пост призывом к действию. Какому? Сыграть выбранную роль лучше с помощью нашего объекта продаж, но не призывайте к немедленной покупке, действуйте мягче. Вам помогут следующие фразы. Докажите, что вы действительно любите своего ребенка. Пусть все знают, что вы заботливый директор. Теперь вы понимаете, как всего одна деталь гардероба способна подчеркнуть вашу стройность. Рассмотрим несколько примеров. Позвольте мне немного пошалить, чтобы вам легче было отследить структуру таких постов. Для своих примеров я выбрал своеобразные ситуации и объекты. Приятного прослушивания. Ситуация номер один. Внешняя роль. Молодой человек решает, что окружающие должны понять, какой он успешный предприниматель, что его стартап генерирует прибыль с первых дней существования. Что нужно для этой роли? Дорогие аксессуары или автомобиль премиальной марки? А может, квартира в престижном районе города или просто свежий яблочный смартфон? У каждого свое представление о внешних признаках успеха. Выбираем тот, который больше подходит выбранному сегменту покупателей и пишем текст. Пример. Ах, как хочется, чтобы все узнали о вашем успехе, что стартап генерирует стабильную прибыль, что ваши прогнозы сбылись. Но как? Не размахивать же перед лицом однокурсников финансовыми документами или выпиской с банковского счета. Есть вариант поприятнее. На встрече выпускников небрежно бросить на стол ключи от автомобиля Тесла. Жест, который скажет о вашем успехе красноречивее Тесла тысячи слов. Титановый логотип размером с яблоко. Крупную букву «Т» заметит все, даже с другого конца стола. Кольцо для ключей из металла, имитирующего платину, чтобы ни у кого не осталось сомнений в вашем успехе. Так просто рассказать о своем успехе одним жестом. Всего 2000 рублей и брелок с логотипом «Тесла ваш». Курьерская доставка включена в стоимость, как и наше молчание. Ситуация номер два. Внутренняя роль. Начинающий менеджер по продажам. Он только пришел на работу в новую компанию. Его никто не знает. Не все понимают, насколько он хорош. Он сильно сомневается в себе, но стремится к тому, чтобы быть идеальным продавцом уровня топ. У него есть сомнения. Он понимает, что для этого образа ему чего-то не хватает. И чтобы он мог более полно соответствовать этому своему внутреннему желанию быть идеальным продавцом, мы предлагаем ему купить носки. Какие? Слушайте пост. Пример. Знакома? Думаете, что продажи — это сложно и страшно? Хорошим продаванам быть можно. Нет. Нужно. Представь. Клиенты выстраиваются в очередь. Коллеги просят дать мастер-класс по продажам. Директор здоровается за руку и приглашает в гости. Ах, какой прекрасный сон. Просыпайся. Хватит мечтать, сделай хоть что-то. Купи носки, как у волка с Уолл-стрит. Они заряжают энергией, они будут в тебе силу менеджера уровня топ. Ты гений продаж в реальности, а не во сне. Купи носки, как у волка с Уолл-стрит. Вступай в легион лучших продавцов мирового масштаба.